Карина Дёмина, советник. Озвучил Юджин Найт. Глава 1. Михаил глядел собравшихся. В голове вертелось, вертелось нецензурное, зату от всей полноты души и впечатлений. То есть начало настороженно, обращаясь к Мяре, которая устроилась в кресле с видом преравнодушным, словно её вот нисколько не волновала грядущая гибель мира, да и в принципе ничего не волновало, кроме собственных ногтей. То есть, вы хотите сказать, что скоро мы, то есть планета, то есть один хрен войдём в метеоритный поток, и по прошлой памяти столь плотный, что Он махнул рукой и указал на мага. Он вообще живой ещё? Он мог ошибиться, выдавил Винченцо. Стало быть, живой. И как ни странно, это радовало. Не то чтобы Миха вдруг проникся, но просто радовало по-человечески. Мог, согласился Миха и всё-таки присел. Ица тотчас вскарабкалась на подоконник и потрогала толстое стекло. "Радует", миха проворчал это для порядка. "И с окнами здешними что-то до да надо будет придумать, а то стёкла толстенные, мутные, и в рамы вставлены какие-то то ли железные, то ли вовсе свинцовые. Ладно, сейчас лето, а зимой из таких сквозить должно изрядно". Ица даже не повернулась. Ладно. Допустим, допустим, он был прав. И как я понял, время от времени орбита планеты. Что? Планеты, повторил Миха. Слово было неудобным, пожалуй, и не сразу понял, что произнёс его на русском. Выходит, что в местном языке нет подобного, или просто словарный запас его слишком скуден. Второе вероятнее. «Небесное тело, земля, на которой мы находимся», — он топнул ногой. «Небесные тела двигаются по орбитам». Миха дотянулся до стола и подвинул к себе кубок. «Допустим, вот это она и будет. Планеты двигаются вокруг Солнца. Солнце — это звезда». Меара чуть склонила голову на бок. «Все звезды — это огромные огненные шары». Миха указал на блюдо с остатками ветчины. Просто находятся они очень далеко, поэтому и кажутся маленькими. Великая пустота просепел Винченцо, пытаясь подняться, и был ухвачен Миарой за шеврот. Лежи. Лежу. Старательнее лежи. Она сунула под спину одеяло. Если ты опять начнёшь помирать, я тебя просто добью. Миха ей не поверил. Звезды огромны, и свет их способен преодолеть великую пустоту. Сложно говорить о том, о чем у самого смутные представления со времен школы. Вокруг некоторых звезд вращаются небесные тела поменьше, планеты. — Как наша? — уточнила Меара. — Да. — Солнце вращается вокруг мира. Меара потянулась к кубку. Это очевидно. В окно выглянь. Это иллюзия. Планеты вращаются вокруг звёзд, ещё вокруг своей оси. И когда она поворачивается к солнцу одним боком, то наступает день, а когда другим, то там, где был день, происходит ночь. У Фармерат об этом писал Винченцо Йорзов. Но его доказательства сочли ничтожными. Да и кому интересны звёзды? и вправду, кому? ты продолжай, продолжай. мяра добралась таки до кубка, чтобы двинуть его вокруг тарелки. значит, мир путешествует по одной дороге, по кругу, год за годом. один оборот и есть год, условно. какие богатые познания у дикаря. мой дедушка был шаманом, буркнул миха. Изыхи хихикнула и подула на стекло, чтобы потом нарисовать на нём кривую рожицу, то ли чудовище, то ли портрет. Это, конечно, многое объясняет. Миара. Да слушай, я слушаю. Слушает. Знать бы, что дальше говорить. Но некоторые небесные тела путешествуют по орбитам, которые больше обычных, и не год нужно, чтобы пройти путь, а 10 или 100, 500 и 500. Согласился Миха, подозреваю, что возможно, он и прав. И тогда это объяснимо. Вот, допустим, Мяра протянула яблоко, Да, допустим, у нас есть поезд со стероидов. Правда, непонятно, почему они за столько лет не разлетелись по вселенной, а держатся достаточно плотной кучей, путешествуя в великой бездне. И они идут вот так. Яблоко покатилось по столу, а потом возвращается. Мера поймала яблоко на краю и толкнула обратно навстречу. кубк сдвинулся. Возможно, что их держит что-то, какое-то другое небесное тело, силы притяжения, комета или бродячая планета. И такие есть? Мих понятия не имел, но почему бы и нет? В конце концов, маги ведь существуют, может и бродячие планеты тоже. Чем они, если подумать, хуже? Главное, что это тело окружено обломками камней, которые при приближении под действием силы тяжести устремляются к нашему миру. Часть сгорает в атмосфере, но многие проходят её, чтобы упасть на землю. Огненный дождь. Мяра кивнула и обошла стол. Тогда в этом есть смысл. Ещё бы понять какой. Ну, Миха дотянулся до яблока и впился в него. Яблоко было кислым до оскомины, но Миха упрямо жевал. И у древних, если верить безумному нашему братцу, был способ защититься. Мэра поглядела с упрёком. Яблоко нужно разрезать на части, а потом уже грызть. Вот что, буркнул Миха. Ведь идти в правду почти логично. Если подметеоритный дождь планета попадала с завидной регулярностью, то древние, кем бы они ни были, должны были придумать защиту. Какую? Пояс из спутников, силовое поле, что окутало бы мир, что-то ещё, вовсе уж фантастическое. Хотя, что может быть более фантастическим, нежели грядущий огненный дождь? Ица Миха отвлёк девочку, которая, высунув язык, пририсовывала к рожице длинную шею и длинное же тело. «Ты ничего не хочешь сказать?» Она облизала пальцы, чтобы ткнуть в стекло. «Туда, надо. Огненный дождь скоро». То есть надеяться, что катастрофа произойдёт через сотню-другую лет, а потому Миха благополучно не доживёт до столь печального события, не стоит. «А что там?» Ласково поинтересовалась Миара. Итса фыркнула. «Сердце? Бога? Да. И как оно поможет? Надо взять, отнести домой, положить. Алтарь большой, старый. Долго готовили, давно». Понятно, что совершенно ничего не понятно. «Вообще, неплохо бы и самим эти записи посмотреть». Миха догрыз яблоко вместе с сердцевиной. Семечки оказались до того горькими, что скулы свело. Согласна, но я не знаю языка древних, и Вин тоже. То есть настолько хорошо, чтобы понять увиденное. Да и кто нам отдаст? Они наверняка знают, что Алифа больше нет. И Миара ненадолго задумалась. Теоретически Вин последний оставшийся в живых мужчина рода. законный наследник только вряд ли там в городе его ждут с нетерпением, чтобы это самое наследство вручить. И если он заявит свои права, совет вынужден будет поддержать. Розовый ноготок ударил по столешнице легонько так. Ну, Миха аж подпрыгнул. Конечно, при условии, что Винченцо сумеет предстать перед советом. Ты хотела сказать, доживёт? Именно. а еще продемонстрирует силу, умения. «Не доживет», — сделал вывод Миха. «Скорее всего, Алиф не оставил бы в живых жен Теона, а вот детей, возможно, и не тронул бы. Он был довольно практичной тварью, а одаренный — редкий материал, тем более дети». У детей пусть и не осталось родителей, но имеются бабушки, дедушки и прочие любящие родственники, которые не откажутся пригреть сиротку, особенно если вместе с сироткой получится пригреть и кое-какое особо ценное имущество. Имущества же, как подозревал Миха, хватит, даже если его разделить на всех сироток. Но у Алифа тоже были жены, и уж они-то не допустят. конкуренции. Мир здесь всё-таки дерьмовый, даже отвлекаясь от грядущего апокалипсиса. Детей Теона в живых не оставят или возьмут в заложники, чтобы договориться. Старшая жена Теона была из рода Ашар, а они довольно мстительные и многочисленные. Может, и не рискнут убивать детей. А если Вин заявит права, они объединятся. Как? уточнил Миха. муж погиб, клятва осталась. Жоны будут верны роду, но клятва не помешает написать письмо, скажем, отцу с просьбой о помощи. Слабой женщине тяжело одной в этом ужасном сложном мире. Мяра откровенно издевалась. И тогда в башню пришлют кого-нибудь из родни. Одну уже прислали. Миха поскрёб спину. Ладно, суть я уловил. Они или сожрут друг друга, или сперва объединятся, чтобы убрать лишних, лишнего. Винченцо прикрыл глаза, притворяясь умирающим. Савацца ему в город нельзя. Мысль крутилась в голове, какая-то такая на диво удачная, но ускользающая. Вот же тебя, как понимаю, отправлять бесполезно, скорее бессмысленно. «Женщина не может выступать главой рода». «Это они, конечно, зря. Целитель — ценный трофей», — сказал Винченца, по-прежнему не открывая глаз. «Ее просто-напросто запрут, выдадут замуж и...» «Не поеду я туда», — Миара вернулась в кресло. «Хорошо. Насколько вы опасны для них?» «Не знаю», — Миара чуть поморщилась, — Можно, конечно, обратиться к вассалам, потребовать исполнения клятвы, написать письма союзникам, пообещать что-нибудь, и на встречу пойдут. Но это будет означать долги, такие долги, возвращаются столетиями. То есть победить у вас не получится, но проблем доставить вы способны. Именно. Тогда надо написать письмо. Кому? Кто там за главного? Полагаю, Арбет это мать старшего сына Алифа. Она не слишком умна, но за ней стоит род Ульца. Они весьма сильны и уважаемые. Неважно. Надо. Михев встал и заложил руки за спину. Надо написать ей, что вы готовы договариваться. Скажем, Винченцо отречётся от власти в пользу этого вот наследника. На него поглядели с интересом. от власти не отрекаются, уточнила Миара. Это вас просто ещё не прижало по-настоящему. Надо донести до неё и тех, кто стоит за ней, простую мысль, что дружить лучше, чем воевать. И это ты считаешь простой мыслью? Не перебивай. Надо дать понять, что вы можете доставить неприятности. И тогда вся эта возня с наследством затянется, особенно если ты вдруг решишь поддержать другого наследника или другой род. Не думала, что Дикарина столько коварны, а глаза блеснули. Явно уже сочиняет письмеццо. Пускай. И потребовать сделки. Пусть доставят тот аппарат, пластины, что-нибудь ещё. Да, пожалуй, может и получится. Но они все одно не отстанут. Пока Вин жив, есть опасность, что он вернётся и заявит свои права. А кому это надо? Правильно, никому не надо. Только если, она прикусила губу, но уже довольно давно никто не заявлял об отсечении. Чего? Раньше, сотни лет тому, когда род становился слишком большим, то младшие ветви отделялись и основывали собственные дома. Сейчас можно получить право на башню и только, но род, герб, совет не слишком обрадуется. — Им напиши, — предложил Миха. — Объясни, что новому роду новые земли, что вы не претендуете на возвращение. Башни эти... Масс здесь тут безумцами. Пускай, главное, чтобы под ногами не мешались. А это вряд ли, Винченцо пошевелил пальцами. Но уничтожить попытаются на всякий случай. Но не сразу, Мьяра встала. Пожалуй, в этом есть смысл. Пока будут решать дела с наследством, это их займёт. пульс придётся договариваться с михарами, да и дети тиона для них потребуют малую долю. Все той доли не согласятся представители других родов, плюс остальные бастарды, маги это ценность, стоит дорого, а ведь не только одарённые. Есть ещё артефакты альфа, лаборатории, мастерские и многое-много. «Отлично. Чем больше имущества, тем на дольше затянется делёжка». «Твоё прошение должны будут рассмотреть в совете. И уже что улица, что остальные костьми лягут, чтобы это прошение удовлетворили. И советники это знают. А стало быть, будут торговаться. Потом уже поздняя осень, и зима. Зимой никто не ходит воевать». «Почему?» — удивился Миха. На него поглядели как на идиота. "Холодно", сказала Миара. "Очень аргумент, однако. С другой стороны, что, Михазна, это сдешних зим? До весны дотянем", Миара потёрла щеку. Раны на коже её почти затянулись, оставив, правда, мелкие следы, словно ямки. "А там глядишь, огненный дождь начнётся, и всё, общий апокалипсис". Чудесная перспектива, если подумать. Запасы. Миха тоже поднялся. Надо сказать, чтобы подвалы в порядок привели и рассказать придётся обо всём. Баронессе Джеру пусть наведут порядок в замке. Зерно стоит закупать, и не только его. Мясо, соль, орехи. Вот его. Что ещё можно заготовить так, чтобы прокормить людей? И скольких людей, как рассчитать, что понадобится, в каком количестве, ведь не факт, что даже, скорее всего, не получится. — Огненный дождь длился дюжину лет, — сказала Миара, отводя взгляд, — по одним летописям. — А по другим? — Дюжину дюжин. — Первый вариант мне нравится больше. Она прошла мимо, подобрав полы длинного темного одеяния. И темнота его подчёркивала неестественную бледность кожи. Да и сама магичка изрядно похудела и изменилась. Не стоит обольщаться. Сердце Ица создало на стекле рисунок. Теперь над чудовищем поднималась пирамида. Нам нужно найти сердце бога. Найдём, вздохнул Миха. Куда мы нафиг денемся-то?